Десятый сет. Юна. Неуверенность в себе или, напротив, самоуверенность. Что вы делаете с каждым из нас? Первое – это недооценка своего «я». Второе – переоценка. Но и то, и другое – никак не золотая середина. Над поиском золотой середины всякие трудятся с рождения. И она относительна. Но в океане, на волне, эта величина абсолютная. Океан не терпит фальши. Не по каким-то туманным метафизическим причинам, а просто потому, что среди его валов, неуверенный в себе – С собой не справиться, а с самоуверенным справиться в волны. Я занимался с девушкой юной индивидуально. Сначала днем, когда тени и свет вились кружевом, потом свежими утрами, когда солнце выливалось из чаши горизонта в океан. Это был ее второй приезд. Она ловко вставала на учебную доску, делилась она мечтами о доске короткой, хотела резвых поворотов, бодрой динамики и брызг тугих и сверкающих. Я рассказывал ей об отличии длинных досок от коротких, о том, что на совсем уж больших волнах используют не такие короткие доски как те, которые она видит в куте. Юна рассказывала мне о йоге. Она не просто ей занималась, она еще ее преподавала. О том, что по образованию она психолог, и ей это помогает в составлении индивидуальных программ по йоге. О том, что лыжница со стажем и немножко о своей жизни в ней йоги и лыж. Вообще океан чем-то похож на купе поезда дальнего следования, где, по вину и странному порыву, перед случайным попутчиком открывают шкатулку души. Часто, сидя на доске в ожидании очередной волны, человек вдруг начинает рассказывать о чем-то из своей жизни. Может, это что-то вдруг становится для него таким важным, что он не в силах не поделиться, а может, оказывается, напротив, мелким, и теперь он хочет залить его водами вокруг, чтобы сделать глубже. Не знаю. Юна говорила со мной о мире. О своем. Человека вместе в нем. Она составила об этом довольно четкое мнение. Немало знала, много читала, много передумала, но мне показалось, именно передумала, а не пережила. Хотя, насколько я сумел понять, в ее жизни случались и очень страшные надломы. Но она справилась. Утвердила внутренний стержень. Только, как показала волна, кое в чем в ущерб внутренней гибкости. Бывает так, что приезжает человек учиться серфингу, но сам точно не понимает, зачем. Что ему нужно от непрерывно движущихся вод? Просто забавы, стильно выгоревших волос, хорошей фигуры или что-то еще? Иногда я прошу тех, кто у нас учится, если у них немного стопорится процесс, написать, что такое для них серфинг, и выдаю обычный лист, бумагу и ручку. Они формируют себе задачи, и мечта становится реальностью, поскольку она наконец перестает быть абстрактной. Да и мне это облегчает работу. Я лучше понимаю, на что обратить внимание. Юна, после того, как у нас произошел небольшой застой в обучении, тоже написал мне свое видение серфинга. Там было много о духовном равновесии и равнозначности, как раз о событии с процессом и так далее. Все было верно, для меня понятно и мне близко, а в конце были слова «Я Бог, когда мир со мной, а когда я скажу, на доске мир ко мне ближе, чем даже тогда, когда я качусь на лыжах». И мы вышли с ней в этот мир в его раннее утро в половине седьмого. Ночью прошел дождь, и с листьев вода уходила в свой вечный круговорот двумя путями. Стекала медленными, как жемчужные улитки, каплями в пахучую землю и поднималась тонким паром над молодыми лучами в начинающее наливаться небо. А в океане были пляски. Вернее, утром еще только танцы света, и вот в пляску неистовую и страстную они превратятся к полудню и станет нестерпимо смотреть на залив, потому что эта страсть не для человеческого глаза. Но пока лучи... Водили неторопливый хоровод с волнами, а мы с юной собирались заплыть за ленту белого прибоя в океан. Туда, где он был в своей полной синей власти, за его белоснежную кипучую кромку, вечно раздраженную необходимостью оспаривать и усушить тяжелые пески берегов. Заплыть, чтобы найти, различить его в просторах призрак волнения и на нем, вырастающем в вал, скатиться к тверди, которая, что не говори, нам роднее зыбких пучин. Волны были пышными и тяжелыми, как мягкая перина. Прилив ластвовал, и пена шумела так же, как шумит места стая птиц. Мы зашли в воду. Впервые преодолевать прибой не так уж и просто. И дело вовсе не в том, что это трудно физически. Это требует моральных усилий. Парни крепятся, и взгляды, обращенные в океан, обычно твердеют. Девушки, наоборот, взгляд от страшной поднявшей спину волны часто отводят, но только для того, чтобы по женскому обычаю неожиданно метнуть его в сторону воды. Юна вошла безропотно, плыла сосредоточенно, сфокусировавшись на задаче оказаться за прибоем. И оказалось. А поскольку техника ее грибка была далеко не совершенна, я подумал, что вот уж действительно она умеет быть кратной миру. И он ей, пожалуй, помогает. Словом, сквозь прибой она пробралась. И, как водится, мы с ней сели на доски как яну лицом, чтобы заглянуть в огромное око горизонта. Всегда лучше посидеть перед стартом, освоиться, найти ритм, которым сегодня под тобой живет вода, оглянуться на берег, привыкнуть к тому, насколько другим он видится из океана, и только потом ловить свои волны. Мы расположились в стороне от остальных катающихся, чтобы ни они нам, ни мы им не мешали. Волна подходила. Между берегом и нами не торчало ничьих голов, которые часто мешают начинающему зерферу. Юна легла на доску, и по моей команде изо всех сил принялась грести в сторону берега. Я разгонялся с ней рядом, чтобы подтолкнуть, если у нее не достанет селенок, на последние, самые важные грибки. Волна нас догнала. Юна сделала последний взмах, вскакивая на доску и не съехала со склона, а замерев на доске на мгновение, достаточное, чтобы неудобненно хлопнуть глазами в мою сторону, шлепнулась. Мы снова вернулись к старту. Я что-то говорил о технике, она внимала, океан танцевал со светом, и пока что свет и вода ладони не размыкали. Не брали Юну, В свой хоровод. Пришла еще одна волна. Мы разогнались по-настоящему. Она вовремя вскочила на доску, начала скользить, но распрямилась слишком резко. Не так, как того требовала плавная волна. И опять свалилась. Фыркнув, вернулась ко мне и серьезно спросила, какая сейчас ошибка. Я сказал, что она торопилась, что ее усилие оказалось слишком много для темпа, который океан сегодня себе выбрал. Поэтому упала. Юна покладиста кивнула, похлопала ладошкой по воде, словно просяя у нее прощения, и начала разворачиваться к берегу носом. Океан на ее похлопывание откликнулся еще одной волной. Мы снова начали разгоняться. Юна, помня о том, что грести нужно изо всех сил, выжимала из своих мышц все, на что они были способны. Я подтолкнул ее, она начала скользить, но волна просто ушла из-под днища доски, оставив Юну в танце света и шипящей пены. После третьей неудачной попытки многие начинают злиться. Умные на себя, прочие на волны. Юна повела себя не просто умно, а мудро. Не стала злиться, но решила разобраться и, вернувшись ко мне, спросила. «Легла сейчас далеко назад, да?» Я кивнул, а она, размышляя, продолжала. «Я что-то не так делаю. Ну, все мне так. Ну, скажи, так же?» Я еще раз кивнул и ответил. «Ну, почти». «О, идет, наша!» – воскликнула она и принялась азартно разворачиваться. Я ее на всякий случай подпихнул, Юна встала и заскользила вниз по склону. Проехала всю стенку. И даже в пене, расставив руки, продолжала балансировать почти до самого берега. А потом следующая волна своим гребнем скрыла ее от меня. Но через несколько мгновений я вновь ее увидел. После нескольких попыток она, наконец, запрыгнула животом на доску и вдоль кромки обратного течения, как учили, стала пробираться в мою сторону, смешивая грибками танец воды и лучей в завихрении недолговечной пены. Когда добралась и села, морщась и потирая локоть, пожаловалась. Я так хорошо ехала. Потом меня волной сбило. На! Доской по локтю. На!» потом еще плашня по голове, но по голове не сильно хоть. Что я опять неправильно сделал? Я же проехал. Я промолчал. Вокруг Бог, мир, разбившись, рассыпавшись на множество проявлений, танцевал со своей водой, своим светом, своими людьми, с блеском в глазах, скатывающимися с вон Ливей нас. Но нас в этот хоровод не брал. Мне показалось того, что мы были слишком уж самоуверены. В чем-то, где-то, когда-то, Стали к миру поближе остальных и решили, что теперь близки везде, во всем и навсегда. Но мир требовал постоянного доказательства единства с собой. Это трудно для того, кто перестал быть или не знал, что является его человеком, человеком мира и оказался человеком условностей. Однако в том, чтобы быть настоящим, особого труда нет, поскольку это естественно. Мы катались еще. В то утро волну океана для нас было припасено много. И он, как добродушный крестный, вытаскивал их из-за горизонта, словно подарки из кармана. У нас стало получаться лучше и лучше. И только после того, как танец, вод и света начал перерастать в пляску, мы вышли, выкатились на песок полное времени и пространство. Но не это оказалось нашим маленьким триумфом над условностями, над собой. На следующий день я помог разогнаться Юне только на несколько волн, Остальные она взяла сама, сама видела их, предугадывала, разворачивалась и разгонялась, уносясь в уверенной стойке к берегу. Я же просто сидел на своей доске, демонстрируя поднятый вверх большой палец, чтобы как-то поучаствовать в процессе. И несмотря на то, что я тоже был частью мира юны, в тот день она танцевала с океаном и солнцем без меня. И ее, по-настоящему ее, серфинг начался.